Глава восьмая «Хлопок правит миром» Сара Укелли настолько привыкла к этой фразе, что не придавала ей какого-то особого значения. Она не задумывалась о том, что белое золото, бывшее основой жизненного уклада, может также стать орудием политики. Вчера ей не удалось поговорить с отцом, и Уильям, и Юджин были взбудоражены вестями, которые пришли из Чарльстона, столицы Южной Каролины. Не так давно там появилась скандальная книга публициста Хинтона Хельпера «Неминуемый кризис Юга», где говорилось об экономической невыгодности рабства и которую северяне использовали в агитации против южан. Плантаторы-рабовладельцы были возмущены. Что станет делать наглый север без хлопка, который дает благодатный юг? Тут же пошли слухи о предстоящем расколе демократической партии и выходе Южной Каролины из Союза. Уильям коротко рассказал об этом Саре, когда она вошла в кабинет и заметила, что хотела поговорить с ним еще вчера. Выслушав отца, Сара спросила, — Нам грозит непосредственная опасность? «Нет, разумеется, нет», — ответил Уильям и грустно улыбнулся. «Юджин слишком легкомыслен, а Сара чересчур серьезна. Вот почему у него до сих пор нет внуков. Если бы сын и дочь могли поменяться местами, все сложилось бы по-другому. Если у нас не будет рабов, кто станет собирать хлопок?» «Ты совершенно права. Янки не знают, что такое негры, и не умеют управляться с ними. Освободить их — значит, посадить себе на шею до скончания века. Если это произойдет, в стране воцарится хаос», — сказал Вильям и спросил. «О чем ты хотела со мной поговорить?» «О хаосе в нашем доме». Уильям удивленно приподнял брови, а Сара продолжила. «Что ты скажешь, если я доложу, что некий раб, вместо того, чтобы работать, как другие, целыми днями читает книги из твоей библиотеки?» Уильям рассмеялся. «Ну, примерно то же, что бы ты сказала, если бы узнала, что Касси надела одно из твоих платьев, велела запрячь коляску и отправилась наносить визиты соседям?» «А о ком ты говоришь?» «О Мулате Алане, которого ты почти подарил Айрин». Когда речь шла об Айрин, Уильям всегда вставал на ее сторону. Сара надеялась, что в этом случае он поведет себя иначе. «Не может быть! Откуда он знает грамоту? Мне неизвестна его история!» «А кто разрешил ему брать книги из библиотеки?» «Ну, разумеется, она!» «Подумать только!» — вели прислать этого мулата ко мне. «Ты хочешь его наказать?» «За что?» — удивился Уильям. «Если он умеет читать и писать, это надо как-то использовать». Это был тот случай когда с отцом не приходилось спорить. Уильям не терпел, когда личное отношение к рабам мешало хозяевам осознать их полезность. Скрипя сердце, Сара выполнила отцовский приказ, и вскоре Аллан вошел в кабинет своего хозяина. Уильям впервые внимательно разглядел недавнее приобретение. В этом человеке на редкость гармонично сочетались черты европейского и африканского народов, черные и белые, дикость и ум, чувственность и хладнокровие. Плантатор вспомнил доклад управляющего. Раб непокорный и дерзкий, его не может сломить даже жестокое наказание, его лучше продать, а неплохо было бы и убить. Уильяму стало интересно докопаться до правды. Он спросил, кто был твоим хозяином? Их было много, сэр. Я имею в виду первого, в доме которого ты родился. Этого человека звали Гарольд Клеменс из Джорджии. Гарольд Клеменс? Мы не были близко знакомы, но я слышал о нем. Кажется, он умер. Да, два года назад, — ответил Аллан и добавил, — он был моим отцом. От неожиданности Уильям покачнулся на стуле. Этого я не знал. Так это он распорядился обучить тебя грамоте? Да, сэр. Я с детства много читал. Отец собирался отправить меня на север, когда мне исполнится двадцать. Мы говорили об этом накануне его смерти. Почему же он не дал тебе свободу? Аллан нервно сцепил длинные пальцы, но его лицо осталось спокойным, я по сей день задаю себе этот вопрос. Он воспитывал меня как сына, и я знаю, что он любил меня. Что произошло с тобой после того, как он умер? Его законная белая супруга распорядилась продать меня людям, единственным стремлением которых было оставить на моем теле как можно меньше живого места и втоптать мою душу в грязь. Уильям почувствовал странное смущение, какое никогда не испытывал в присутствии рабов. Он невольно подумал о том, что отношение плантаторов к этому юноше напоминало поведение дикарей, в руки которых попала ценная вещь. «Ты не хотел покоряться?» — Не хотел. — Почему? — Поставьте себя на мое место, сэр. Это был дерзкий ответ. Но Уильям сделал вид, что ничего не заметил, и спросил, — А как у тебя с арифметикой? — Хорошо. И я также увлекался географией и историей. Уильям вновь ощутил неловкость. Этот юноша держался с редким достоинством. В нем было легко угадать человека, привыкшего думать и истолковывать жизнь согласно личному пониманию. Многие знакомые мистера О'Келли, мнившие себя столпами местного общества, жили словно вслепую. Все представления о том, что правильно, а что нет, что хорошо, а что плохо, заимствовали от окружающих и никогда не имели своего мнения. Уильям понимал, что... Умение возвыситься над своей средой — редкое качество, данное немногим. «Мы привыкли называть мулатами всех, кто имеет смешанную кровь. Но, полагаю, ты черный только на четверть, а то и меньше?» «Не знаю, сэр. Моя мать тоже была достаточно светлой, но она не помнила своих родителей», — ответил Аллан. При этом в его взгляде ясно читалось — «Какое это имеет значение, если я все равно не свободен?» Очевидно, хозяева ненавидели этого раба не за его знания, грамотную речь хорошие манеры, манера, а в первую очередь за отсутствие подобострастия и страха. Подумав, что должен принять достойное и великодушное решение, Уильям сказал «Вижу». Ты отличаешься от большинства рабов не только цветом кожи. Люди, которые пытались силой загнать тебя на низшую ступень, чем та, на которой ты находишься, на самом деле были неправы. Я поступлю иначе. Отправлю тебя в контору нашего управляющего, мистера Фоера. У нас большая плантация, ему требуется помощник. Аллан не удивился, но он только спросил мистер Фоэр подчиняется непосредственно вам, сэр. Да, но я хочу, чтобы плантацией занимался мой сын Юджин. Потому в случае каких-то вопросов лучше обращайся к нему. Услыхав о решении Уильяма, Сара в сердцах сказала Касси: подумать только, отец заявил, что этот Алан очень ценная Приобретение и Айрин единственная, кто сумел это понять, полагаю. Она разглядела в нем кое-что другое, пробормотала Касси и задумалась. Мысль, которую она случайно высказала, была откровенно неприличной, скандальной. Многие рабыни сожительствовали с господами, но... То, чтобы белая женщина заинтересовалась цветным, а цветной осмелился посягнуть на честь белой? Вместе с тем от этой бесстыжей ирландской рвани и высокомерного мулата можно было ожидать чего угодно. Касси решила при первой же возможности проследить за ними. Узнав о том, что Аллан будет работать в конторе управляющего, Айрин и обрадовалась, и огорчилась. Возможно, со временем дядя поймет, что такого умного и талантливого молодого человека надо отпустить на свободу. В то же время теперь им с Алланом придется куда меньше видеться. Когда управляющий узнал, что ему в помощники определили «мало что раба, так еще и раба, который посмел его оскорбить», Он впал в холодное бешенство, и когда молодой человек явился в контору, демонстративно не желал его замечать. Аллан взялся просматривать хозяйственные книги, многие из коих были начаты давно, еще при прежнем управляющем и когда Юджин еще не вернулся с учебы. Он обратил внимание, что документы, касавшиеся продажи хлопка или покупки рабов, были составлены безукоризненно. Эти записи и поныне проверял мистер Уильям. А вот в тех, где речь шла об обеспечении негров продуктами и одеждой, цифры не сходились. Мистер Уильям установил, что полевым работникам должно выдаваться на лето по две рубашки, пара брюк из холста и башмаки. Ежемесячно минимум 12 фунтов соленой свинины, два бушеля кукурузы, И пинта соли. Однако, когда Аллан подсчитал количество рабов, а также израсходованных продуктов и вещей, уравнение не сошлось. Судя по всему, эти отчеты проверял Юджин, или, скорее, не проверял, хотя везде стояла его подпись. Аллану была известна манера управляющих наживаться на бесправных неграх. Получит ли черный работник двенадцать или десять фунтов солонины, то он все равно не помрет от голода. И он счел необходимым сообщить Фойеру. — Сэр, я нашел ошибку в счетах. Где — Где? Управляющий не скрывал свои злобы. Вот здесь, — ответил Аллан и показал столбики цифр. — Мистер Уильям отправил тебя сюда, чтобы ты проверял мою работу. — Нет, но я должен войти в курс дела. — Ты обязан выполнять мои приказания. Скажем, если я велю тебе вымыть полы в конторе, ты это сделаешь. Аллан молчал. Фоер раздраженно перевернул страницу Гроссбуха и, холодно усмехнувшись, сказал, — Счета, подписаны мистером Юджином. Не значит ли это, что ты соображаешь лучше, чем он? Аллан поднялся из-за стола. — Это означает, сэр, что рабам выдавали продуктов и одежды меньше нормы, установленной хозяином. Мистер Юджин поставил свою подпись, не проверив отчетность. Они обменялись долгими взглядами. Фуэру страшно хотелось отвесить наглецу пощечину, но он был не глуп, и потому ограничился тем, что заметил, «Когда мистер Юджин придет в контору, я изложу ему». «Твои соображения». Молодой хозяин появился около полудня. На нем был летний сюртук, бриджи и сапоги для верховой езды. Едва ли Юджин собирался задерживаться в конторе, потому что, окинув помещение рассеянным взглядом, нетерпеливо спросил «Все в порядке?» «Мистер Юджин», — вкратчиво произнес Фойер, делая шаг вперед и от волнения хромая больше обычного. Не лучше ли мне взять расчет, поскольку у меня появился очень ретивый помощник? Он сказал, что вы ленитесь просматривать счета и что ваши рабы голодают. — Да они откормлены, как боровы, — сказал Юджин. Он повернулся к Алану и посмотрел на него так, словно у того не было лица. аланд вздрогнул и ответил молодому хозяину взглядом, в котором сквозило не непонимание или презрение, а глубокое сожаление по поводу его испорченной породы, породы людей, чей мир некогда казался ему манящим раем, а потом превратился в собрание демонов и масок. Юджин побагровел так, что под краской исчезли веснушки и резко спросил Фойера, «Почему он здесь?» Приказ мистера Уильяма, сэр. — Я тоже могу отдавать приказы, — сказал Юджин. Он взял перо и что-то написал на клочке бумаги. Потом вручил записку Аллану со словами «Я даю тебе поручение. Мистер Фойер доложит, как оно будет выполнено». Аллан прочитал записку. На его лице Не дрогнул ни один мускул. Он молча поклонился и вышел за дверь.